Глава 3 Вам, милочка, шутки со здоровьем противопоказаны. Знаете же свой диагноз. Для чего поплелись в этот монструозный офис? Надбавки требовать? Понимаю, нужда. На зарплату простой уборщицы не проживёшь долго. Ну а себе поберечься надобно. А мужа подумай, где он, кстати? Дородная медсестра с короткими чёрными волосами, спрятанными под больничный белый колпак, ставит мне капельницу и ни на секунду не умолкает. Уборщица, с чего вы взяли, что я в Аатланте уборщица? Хмурюсь я и слабо произношу все еще чувствуя себя дезориентированной, после потери сознания. Благо, интерн на скорой ошибся, и никакого инфаркта у меня не произошло. Просто я перенервничала и к мозгу перестал поступать кислород в нужном объеме, как я поняла из слов врачей. Но из больницы меня не отпускают. «Быстро достают из системы все мои данные и оставляют меня под наблюдением, опасаясь самого худшего». «Как же откуда? Скорая тебя привезла, им главное в Атланте так и сказала». Уборщица пришла умолять о прибавке, а когда ей отказали, устроила скандал и упала в обморок. «Главное в Атланте?» – произношу я тихо-тихо, но медсестра продолжает талдычить о своем. «И зачем так унижаться перед этими богачами?» «Вот скажи мне, разве они стоят того, чтобы своим здоровьем рисковать? Ты ведь уже не маленькая про профорсетка, прости господи. А женщина в возрасте должна понимать риски в твоём состоянии». «В возрасте? Мне всего лишь 36. Неужели я так плохо выгляжу, что даже для неё, явно старше меня лет на 15-20, я кажусь уже взрослой тёткой? Отчего-то становится обидно». Никогда в юности я не задумывалась о том, что когда-то на моём лице начнут проклёвываться морщины. Пока едва заметные, но вскоре зеркало перестанет меня и вовсе радовать. Стоп. Не станет. Я снова забылась и решила, что у меня есть будущее. В общем, ты бы с мужем связалась, Лиза. Тебе же вещи нужны какие-никакие. Не в нашем же халате медицинском тут разгуливать будешь. Трусишки бы чистые. Я краснею, чувствуя себя так, будто вернулась на 15 лет назад, когда вот так же попала в больницу, но по более приятному поводу. Меня положили на сохранение, когда я была беременна нашей дочкой Аней, Амарат каждый день приносил мне сваренную картошку в кастрюле, завёрнутую полотенцем, чтобы оттуда не ушло тепло. Денег у нас тогда совсем не было, и я каждый день стирала нижнее бельё, чтобы мне было что носить». Ностальгия. от чего то именно по тем временам я скучала сильнее всего. Тогда я ещё была полна надежды на светлое будущее, была уверена, что люблю и любима. А сейчас? Денег куры не клюют, дом, казалось бы, полная чаша, а я одна. Совсем одна. Медсестра заканчивает с капельницей, что-то ещё говорит, но я не в силах пресечь её разговоры. Слишком слаба ещё для этого. Не вижу смысла тратить на неё энергию. Она выговорится и успокоится. Видно же, что не питает ко мне негатива. Просто человек такой. Вместо этого я продолжаю мучить и терзать себя мыслями о подлой секретарше, которая не просто не сказала, кто я, а нагло соврала. И зачем? Чтобы унизить подозрения подозрениями но теперь я точно уверена, что она — любовница моего мужа. Вот только что мне с этим делать?» Марат уже сказал своё веское слово. «Развод». Оговорены условия, осталось подписать документы. А что после? Я никогда раньше не задумывалась о разводе, а теперь со всей неотвратимостью понимаю, что ведь ещё... После? Не для меня, для моих детей. А вот мне... Мне остался максимум год. Сердечная недостаточность в запущенной форме — не шутки, а пересадку сердца ждать можно настолько долго, что вряд ли я доживу до этого момента. Скажи я Марату, что больна, и он бы задействовал свои связи, чтобы меня пропустили вне очереди. Но разве я могу? И дело ведь даже не в том, что мы разводимся. Я отниму чью-то жизнь. Кто-то умрёт вместо меня, и остаток жизни я проживу с чувством невероятной вины. Внутри сидит червячок сомнений, но я прогоняю его прочь. Если начну копаться в себе, начну сомневаться даже в том, сделает ли для меня это муж, если я во всем признаюсь. Разочаровываться еще сильнее не хотелось. Все же он отец моих детей, и именно он будет им опорой и поддержкой в последующие годы. Мысли крутятся вокруг мужа и его новой пассии. Женится ли он на ней? Станет ли она мачехой моим детям? У меня нет на этот вопрос ответа. Встряхиваю головой и тянусь к телефону на тумбочке. Мне нужно кому-то позвонить, чтобы водитель привез мне вещи. Рука тянется набрать дочку, но буквально утром мы повздорили из-за ее задиристого поведения в школе. Но она никак не желает принять правду, что травля, которую она устроила другой девочке, недопустима. Окунуть человека головой в унитаз не то, чему я её учу, но всё, чего я добилась, её криков и... ненавижу. Самое ужасное признание, которое может услышать мать. Я стараюсь не подпускать эту боль близко к сердцу, ведь она у меня в глубине души добрая девочка и не говорила этого всерьёз. Однако и позвонить ей я не могу. Боюсь нарваться на грубость. Характером она в Марата. Если злится, то отходит долго. Лучше переждать. Выбора нет. Нужно звонить Марату. Не хочу, чтобы няня, оставшаяся посидеть с Митюшей, копалась в моих вещах. Сначала идут гудки, а затем мне отвечают. Но не муж. Незнакомый мужской голос. «Добрый день. С кем я говорю?» «Позовите к телефону Марата Аркадьевича», — говорю я размеренно и уверенно, контролируя тембр голоса, чтобы он не сорвался на хрипы. «Добрый день, меня зовут Павел Олегович, я медбрат в городской больнице номер пять». Неужели секретарь сообщила мужу, куда меня увезли, и он, обеспокоенный всё же моим состоянием, пришёл навестить? Неужели не всё потеряно? Эм, «Позовите его». «Позвать к телефону в данный момент не могу. Марат...» «Ммм, ваш Аркадьевич на процедуре», — говорит он, а следом раздаётся его ехидный смешок. «На процедуре?» а вы, собственно говоря, кто? Я ему передам, что вы звонили». «Я его жена». «Жена?» — будто бы удивляется медбрат. «А где он? Что с ним? Я сейчас подойду». «Эмм, не стоит. Ничего серьёзного. Плановый осмотр. Да, да, именно он». Звонок вдруг резко обрывается, и я с недоумением кошусь на потухший экран, но не перезваниваю. «Ясно. Марат не знает, что он сейчас находится в той же больнице, что и я. Неужели что-то случилось? Благоразумие велит мне остаться в палате, но тревога всё равно не покидает тело. Я знаю себя, разнервничаюсь от неведения сильнее, и последняя заминка медбрата напрягает». Словно ему вдруг стало неловко, когда он узнал, что я жена Марата. «Меня ведёт чутьё. Велит мне немедленно ехать и увидеть всё своими глазами. Отчего-то я не сомневаюсь, что в больнице он не один. Иначе бы говоривший со мной медработник не стал бы юлить и сразу назвал мне точное местоположение. В больнице на ресепшене мне сразу говорят номер палаты, и вскоре я встаю напротив двери». Даже сквозь нее слыша недовольство и маты Марата. А затем раздается женский виск, следом чьи-то низкие басы. Я делаю два глубоких вдоха-выдоха, а после решительно тяну дверь на себя».